Глава 28 Я бежал, ощущая, как бьется сердце в груди, как огонь души разносится по телу, воспламеня и хор и наполняет силой ноги. Ощущал, как свистит воздух, расступаясь с моего пути, когда шаги северной тропы несут меня все выше и быстрее. Теперь я понимал, зачем отец и Флайм заставляли меня каждый день бегать по тем осыпающимся ступеням в теле горы. Сейчас ноги сами находили опору. Мне даже не нужно было задумываться, куда сделать очередной шаг, чтобы не оскользнуться. Больше того, я бежал так быстро, что неровная каменная крошево осыпалась уже позади меня. Остановился я только тогда, когда петляющая тропа, по которой карабкались мои воины, стало видна, как на ладони. Повел рукой, отдавая приказ. «Обыщите весь этот склон!» Но приказ я отдал не воинам, а теням, которые тут же рванули вперед. И мчались они явно еще быстрее меня. Три удара сердца, разнесших тепло души по телу, омывших гудящие ноги, а теней уже не различить на склоне. То ли тень впереди, то ли камень, то ли куст. Но свое дело они делали. Возвращались, сообщали то, что видели. Первые три дыры в теле горы мы обошли стороной. Я, вставая на поворотах тропы, лишь махал рукой солдатам, чтобы они шли дальше, не сворачивая. Визир хмурился, но молчал, позволяя мне действовать самому. Но долго так продолжаться, конечно, не могло. И скоро нам пришлось мечом прокладывать себе путь к западному туннелю. Тропа позволяла идти плечо к плечу лишь троим и три старших воина, сменяясь, сметали всех редких жнецов со своего пути. Некоторые, впрочем, оказывались настолько ловки, что пытались рваться к крови по склонам. Но либо срывались, либо ловили стрелу от моих лучников, либо я занимался ими лично. К сожалению, не все из жнецов ломились на тропу. А оставлять десяток здесь, десяток там, за спинами, я не хотел. Ни к чему. Их тут и так больше, чем Глебл и Адалио ожидали. Два десятка мы уже убили, освободив атаков ритуала, а прошли меньше трети. Короткий приказ, и вывел отряд с тропы. Повысил голос, чтобы услышали все. «Растянулись! Растянулись! Пора всем размяться!» Воины потянулись в стороны до тех пор, пока не раздались крики. «Край! Край!» Это солдаты нашли пределы ауры визира и шагнули назад, возвращаясь под бодрящее ощущение воодушевления и крепости брони. Старшие воины, которым давно не нужно держать строй, чтобы справиться с врагом. Орок рявкнул. «Вперед!» Стоявший в трех шагах от меня визир насмешливо спросил. «Что-то я не пойму. А кто командир этих людей? Этот простолюдин или же ты, птенец?» Я спокойно заметил. Птенцы остались в кузне Гайкуджа. И в той же кузне учили, конечно, многому, но кое о чем забыли сказать. Удиви меня. О том, что настоящая удача отыскать среди своих солдат тех, кто будет действовать, не заглядывая тебе в рот. И где ты это вычитал? Я услышал это от отца. Вот уж не подумал бы. Я скривился. Никакого желания выслушивать визира не было. Не став дожидаться, что он там мне скажет, на половине его слова я шагнул, ставя ногу в первом шаге. К концу слова визира шаги уже унесли меня далеко вперед. Строй завернулся, захватывая краем заросший кустарником бок горы. Десять минут и крик, которого я ждал. «Проход!» Я тут же скомандовал. «Замерли и пошумели, но не входим, ждем!» И уже гораздо тише приказал, пользуясь тем, что вокруг меня нет живых, а крики солдат заглушают мой шепот. Проверьте этот проход. Три минуты, и тень вернулась, хрипло сообщила. Глухой отнорок. Пусто. Я тут же крикнул. Вроде не лезут, двигаемся дальше. Кодик, выдели одного приглядывать за тылом строя. Так повторялось раз за разом. Оборачиваясь, я замечал хмурого визира, но мне, если честно, было плевать, что он думает о происходящем. Пусть считает, что безответственно отношусь к заданию, оставляя врага за спиной. Не уверен, что даже не будь у меня теней, не действовал так же. Пока что жнецы ни разу не прятались в засадах, всегда торопились сойтись в схватке и убить. Управлять ими могут лишь создатели, те, кто проводил ритуал. Но я отлично помню слова Адалио, те, что он произнес в горящем ночном лагере, когда мы еще не прошли посвящение. Ритуалы проводят ради сильных кровавых жнецов. Никто не будет возиться с отбросами. Вот когда исчезнут те жнецы, что бегут на нас без оружия, тогда и нужно будет начать думать об осторожности. У меня, считай, полтора десятка воинов, которые растянулись по этому редколесью от бока горы до обрыва на сорок шагов. И дальше эта висячая долина становится только шире. Это сколько мне нужно времени, чтобы обыскать всю ее и заглянуть в каждую расщелину? Здесь нужно, чтобы за нами шло сто-двести младших воинов, которые этим займутся. А мы... Господин! Дикий крик раздался не справа, от вздымающейся вверх громады горы, который я держался поближе и где сновали тени, проверяя дыры пещер, а слева, у обрыва. И крик этот был полон боли. Мгновение, и тонкий слой земли разлетается в стороны, когда огонь души наполняет ноги, и я срываюсь на бег. Стремительно несутся навстречу кусты, камни, сосны. Пять ударов сердце, и я уже вижу трех своих воинов, лежащих на земле, залитых кровью. За ними стоит еще один. В стойке с поднятым мечом у узкой расщелины в каменном зубце. Звон стали... И воину уносит спиной вперед. Он падает на землю в десяти шагах от расщелины. В этом зубце что, пещера? Тень, которая не отстала от меня, шипит. Вор. Мой меч рассекает воздух. синий синей стали срывается дождь клинков, сжатый до предела. Сотни призрачных лезвий молотят по расщелине и вокруг нее высекая из камня искры. Шаг, и я уже возле нее». Не такая уж она и узкая, вдвое шире, чем мои плечи. Впереди сумрак, но он не помеха моим глазам даже после дневного света. Закованная в сталь фигура, от которой мчится на меня серая пелена. Устрашение? Оно не действует на меня, я лишь наклоняю голову, словно пробивая его. Здесь и впрямь немалая пещера. Скала, словно выедена изнутри. Тень снова шипит. «Жалкий вор! Господин, убейте его!» Сзади вдруг раздается полный боли голос кого-то из воинов. Боли и страха, ведь устрашение кровавых воинов не действует только на меня. «Господин!» «Я командую! Прочь! Не смейте даже подходить! Гаякуджи визира сюда!» Закованная в сталь фигура склоняет голову к плечу. «Интересно!» «Ты настолько силен, что даже не заметил моего умения? Или настолько трус, что прирос к месту?» Мгновение я оглядываю врага. Странный шлем с рогами, да и личина больше похожа на морду зверя. Вновь сплошная шипастая сталь по всему телу, в руке короткое и толстое копье, а не меч. Все, как я и думал. «Простолюдин!» который так и не получил умений настоящего дара, несмотря на всю кровь, что поглотил за эти десятки лет. Или сотни. Предлагаю. Проверь. И едва успеваю вскинуть меч, отбивая выпад кровавого. Отбиваю и делаю еще шаг вперед, навстречу копью. Нельзя позволить ему выйти из этой пещеры. Совершенно не уверен, что окажусь быстрее его». Он может просто убить всех моих людей и забрать их кровь, становясь еще сильней. Все словно повторялось. Когда-то, месяца назад, я уже стоял в темноте, наблюдая, как закованная в сталь фигура яростно сражается с Идаром, которому не хватает времени на умение меча. Только в этот раз на месте того Идара оказался я. Правда, и я уже не был беспомощным, не прошедшим посвящение наследником малого дома. И был так же быстр, как и кровавый воин, каждый выпад его копья встречая ударом меча. При каждом моем ударе со стали клинка срывался его образ, врезался в кровавого, высекая искры из его доспехов, ища в них слабость. Копье — оружие простолюдинов. Суть и даров — это меч. Как бы ни был быстро кровавый, но его копье так и не могло пробить завесы моего меча. А вот я в каждый новый удар вкладывал все больше огня души. И, наконец, мой призрачный клинок сумел пробить его доспех. Кровавый отпрыгнул, вскинул руку к шее. Его окованные сталью пальцы на миг окрасились алым, а затем кровь впиталась. Странно. Он что, поглотил ее сквозь металл? Кровавый воин поднимает на меня глаза и со злостью шипит. «Ах ты, сосунок! Пора бы тебе умереть!» Он вскидывает свободную руку, сжимая ее в кулак. Я, не понимая, что происходит, торопясь воспользоваться его заминкой, вскидываю меч, рассекая воздух первым движением умений моего дома. Мне нужен ветер ледяных осколков. Темнота вокруг вдруг сгущается, впервые в моей жизни становясь непроницаемой для меня. Окутывает меня покрывалом, за которым я ничего не вижу. Не вижу своего врага. Не вижу, куда и как уходит мой удар. Сотни призрачных ледяных клинков проваливаются во тьму бесследно. Я слышу лишь, как они молотят по камню, но не слышу звуку удара по стали доспехов кровавого. А затем тени многоголоса хрипят. «Жалкий вор! Смеет использовать это на господине!» И тьма расступается. «Я вижу кровавого». Замершего в пяти шагах от того места, где он стоял раньше. Вижу свои тени, которые врезаются в него и исчезают бесследно. Два вдоха, и тени исчезают все до одной, а непроницаемая тьма окончательно светлеет, превращаясь в обычный сумрак. Кровавый воин поводит головой, оглядываясь, спрашивает, «Что все это значит?» «Я делаю шаг назад». Где этот визир, чтобы его безымянный прибрал? Что-то мой противник через силен. И дело не в том, что я переоценил себя. Такого умения я не видел даже в ту ночь с принцессой. Я недооценил кровавого. А он останавливает взгляд на мне и уверенно говорит. Ты! Все дело в тебе! Интересно! Делает шаг вперед, неожиданно оставляя позади себя шлейф тьмы. Я моргаю, и тут до меня доходит. Это не тьма. Это мои тени, которые шагают вслед за ним, стараясь оставаться в его теле. Словно услышав мои мысли, тени многоголосо шепчут. «Убейте, вора, господин! Убейте!» Кровавый воин замирает на месте. Принимается шевелить плечами, делать выпады копьем, даже машет одной рукой в воздухе, следя за ладонью. И за всеми его движениями остается густой темный шлейф силуэтов моих теней. И я тоже замираю. Он что, видит моих теней? Наконец, Кровавый останавливает свою странную разминку, поднимает на меня взгляд и хмыкает, повторяя. Интересно, что-то такое я слышал от своего учителя, кажется. Невольно я пячусь. Затем спохватываюсь. Если он видит моих теней, то мне нельзя бежать. Он должен умереть. И умереть до того, как сюда прибежит визир. Сейчас я даже был рад, что он где-то там тащится, не спеша мне на помощь. Сковывание. Едва вспомнил эти старые истории. Кровавый воин склоняет голову к плечу и спрашивает. «Ты, кстати, знаешь, что живут кровавые воины, которым тысяча лет и которые застали еще предков?» В другое время я был бы рад послушать, узнать еще пару тайн, о которых и не подозревал в замке на краю Севера Скера. Может быть, и сам бы спросил о многом. Но не сегодня, не сейчас, когда под угрозой раскрытия моя тайна. Меч в моих руках рассекает воздух, сплетая движение. В этот раз я успеваю, бью самым сильным, что мне стало доступно — ветер клинков. На этот раз Кровавый не успевает убраться с пути призрачных мечей. Стремительные росчерки поглощают его, скрывают с головой, и я отчетливо слышу звон встречи стали со сталью. Но не успеваю даже победно ухмыльнуться, как раздается голос Кровавого». Это сковывание старшей крови довольно неудобная штука. Не дает двигаться в полную силу, даже сжигая кровь. Всполохи умения погасли, открывая мне кровавого. Целого, если не считать зарубок на его броне и отрубленного кончика рога на шлеме. Кажется, я даже не пробил брони. Нигде. Какое она, безымянно ее побери, толщины!» Что еще мне не нравится, так это то, что его глаза стали еще более яркого цвета. Сейчас они сияют так сильно, что озаряют изнутри шлем, заливая алым прорези личины. Тем приятнее будет получить такой приз. Не зря я вызвался задержать вас. Если бы только старшие знали, что можно отыскать здесь кровь безымянного... Сколько столетий прошло, как мои старшие братья поглотили последнего такого потомка у нас в Риоле? А вот ваши кровавые воины ленится не ищут. Ну и отлично, иначе ты бы мне не достался. Не разочаруй меня, парень, твоя кровь должна дать мне возможность пробить предел». Кровавый исчезает. Я едва успеваю взмахнуть мечом, реагируя скорее на колыхание воздуха, чем на движение. Через миг стук стали раздается уже непрерывно, а я пячусь назад. И теперь все совсем не так, как пару минут назад. Я не успеваю. Кровавый то и дело обманывает меня. Его движения то неуловимо быстры, то медленны. Мой меч то не успевает, то бьет раньше срока. Копье то и дело прорывается через завесу моих ударов, и... С проклятием, поминая Безымянного и все его дела, я отпрыгнул назад, зажимая рассеченное плечо и с ненавистью глядя в и глаза Кровавого, горящие в прорезях шлема. И только сейчас сообразил. Это не Кровавый обманывает меня, а тени не успевают повторять все его движения. И это понимаю не только я. Кровавого окутывает облако тьмы. Не его. Мои тени делают шаг из его тела в разные стороны, словно окружая его своими силуэтами. Теперь, куда бы ни шагнул кровавый, как бы ни махнул рукой, он все равно находится внутри моих теней. Теней, которые снова многоголосо шепчут. «Убейте вора, господин! Убейте!» Теперь меня не нужно уговаривать. Я срываюсь с места, заставляя камушки брызнуть из-под сапог. Налетаю на кровавого, пытаясь дотянуться до него, обойти завесу стали его копья. Я не трачу времени на умение меча, полагаясь лишь на самые простые движения, но вкладывая в них все больше и больше жара души. Круговорот. Только ему не по зубам эта толстая сталь. Пять ударов сердца, и всполохи моего меча становятся ярко-голубыми, «бросая блики с доспехов кровавого». «Десять ударов сердца, и звон стали сменяется тонким ледяным звоном, а всполохи рассыпаются голубыми осколками на броне кровавого». «Жар души с каждым разом все труднее увести на следующий круг из стали меча». «Никогда я еще так не выкладывался на тренировках». «Двадцать ударов сердца, и теперь уже кровавый с проклятиями пятится». Доспехи его покрыты инеем. Двадцать пять ударов сердце, Двадцать пять раз жар души омывает мое тело, вливаясь в сталь меча. Отбить наконечник копья. Скользнуть лезвием вдоль древка. С кончика меча срывается в сполох, жалящий кровавого в горло и вспарывающий чешую его брони. Шаг вперед. Копье безвредно свистит над плечом. Мой меч проходит сквозь тень и вонзается точно в кровавого, точно в дыру его брони, в ледышку, что прикрыло ее. Провернуть меч, рассекая плоть и вырывая его на свободу. Кровавый роняет копье. Бьет меня голой рукой, вспарывая шелк халаты и кожу тела, впиваясь окованными сталью пальцами мне в плечо. Короткий миг боли и слабости. Но я успеваю извернуться — шагнуть в сторону, вырывая руку кровавого из своего тела. А через миг снова бью мечом. Синяя сталь перерубает шею, обезглавливая кровавого и покрывая обрубок шеи толстым слоем льда. Я прошел школу кузни. Я знаю, как убивать кровавых воинов. И как не дать опустошить себя досуха. Тело кровавого рухнуло. Еще миг тени стояли молча и неподвижно, а затем раздались в стороны, образуя круг из зло шипя. «Вор! Такая участь ждет каждого вора, который окажется рядом с господином. Ничтожество, не понявшее даже, кто перед ним. Ничтожество, лишь сделавшее своей жизнью подарок господину». «Приходите к нему еще, ничтожество! Приходите еще!» Минуту или две я пытался отдышаться, наблюдая за тающим на камнях инием и слушая и не думающих утихать теней. И морщился каждый раз, когда одна из них снова и снова предлагала приходить ко мне еще одному кровавому. «Нет, спасибо, не надо!» Этот короткий бой дался мне нелегко. Болело разодранное плечо, болела рука и вспоротое бедро, жгло рассеченное лоб, болело все тело, которое я заставлял двигаться так быстро, как никогда еще прежде. Горели огнем жилы, по которым я столько раз провел жар души, и хор опалил их. Но если бы не тени, то я был бы мертв. Это вначале он не принимал меня всерьез, А вот потом, когда его глаза покраснели еще сильней, озарив шлем изнутри, я шагнул в сторону, дернул шлем, заставляя голову выкатиться из него. Черты лица кровавого были тоже покрыты инием, но вполне различимы. Молот. Уж никак не тянет на сотни лет. Выглядит лишь на пару лет старше меня. В который раз задумался о своих умениях меча. Мои простые удары, никаким образом не относящиеся к пути меча, но которые я поддерживаю огнем души, раз за разом обретают все признаки умения меча нашего дома, меча льда и света. Лед, вот он, на 25 пятом круге не только замораживает рану, но и образует на земле вокруг меня круг и не. Не значит ли это, что потом будет и свет? Хотя о чем это я? Проклятие ледяного света — это умение, такое же забытое и недоступное, как и предки. Это умение ступивших за предел. Рановато для меня. Стать бы для начала клинком. Но вообще только глупец не заметит сходство между мной и тем кровавым, которого я только что убил. В ночь нападения на старшую принцессу Леви я видел двух кровавых воинов. Двух разных кровавых воинов. Один из них был и даром, легко использовавшим все умения меча и дары хранителей. Другой же был закован в доспехе, и, как и простолюдин, не обладал дарами хранителей, не мог выполнить ни одного умения меча, зато полагался на огромную силу и скорость. А я словно их смесь, но смесь, которая все же ближе к кровавому воину в доспехах. За спиной раздался недовольный голос, заглушивший шипение теней. «Справился?» «Ну вот, а я так спешил, так спешил». Не нужно было даже оборачиваться, чтобы разобрать в голосе визира презрение и усмешку. Я стиснул зубы, удерживая в себе все те слова, что рвались из меня наружу. «Тварь!» «Уверен, что он отнюдь не спешил!» «Уверен!» что он еще и стоял снаружи, дожидаясь, когда меня прикончит. Впрочем, это даже хорошо. и не на камнях и теле кровавого уже исчезли. «Надо же! Кровавый воин!» Визир лениво толкнул обезглавленное тело сапогом. «Похоже, сильный был. Даже удивительно, что победил ты, а не он». Тени внезапно замолчали. «Скользнули ко мне». Одна из них прохрипела. «Господин, вам придется убить его, чтобы сохранить тайну своей крови». Я поднял голову, недоуменно выдохнул. «Что?» Визир тоже поднял взгляд от трупа, недовольно спросил. «Ты оглох?» Я сказал «удивительно» и замолчал, глядя на меня. Но молчание не продлилось долго. Визир нахмурился, медленно качнул головой, растягивая слова. «Это что у тебя на лбу?» «Метка?» Я сглотнул, мазнул рукой по лбу, обнаружив на руке лишь кровь, а не краску. «Какая еще метка, визир? Ты чего?» Он лишь снова повторил. «Метка на лбу. Светящаяся. Кровь проклятых оскурида? Как это возможно?» Тень снова приказала «Убейте его, господин, убейте!» Я стиснул зубы и рванул меч из ножен. Сталь рассекла воздух, летя в горло визира. Но он лишь подставил под удар руку, голой ладонью отбив мой меч. А я отскочил в сторону, клиня себя на все лады. «Кто будет вливать в удар огонь души?» «Решил убить простой сталью великого паладина?» Одной неожиданностью тут не решить дело. Визир опустил руку, поджал губы. Значит, ты потомок прислужников безымянного. Удивительно, что на посвящении хранители приняли тебя. Они сожгли небесным светом. Значит, ты отыскал способ обмануть даже хранителей. Интересно. Очень интересно. «Это тянет на награду в виде своего дома, не меньше!» Проследив, как я пячусь, визир скривил губы в усмешке. «Не беги! Не нужно!» «Я пообещал, не буду!» «Тем более я уже сделал все, что хотел!» Замер между визиром и выходом из этой пещеры, впитал из слез Амани огонь души, восстанавливая силы. Визир довольно кивнул. «Хорошо!» Иначе мне придется отрубить тебе ноги. Да и куда ты сбежишь от меня, всего лишь мечник? Ты всегда быстро соображал. Брось меч, или я отрублю тебе руки. Я кивнул и соврал. Конечно, Гайкуджа. Медленно повел рукой в сторону, словно готовясь бросить меч и часто-часто дыша. Разгоняя в жилах кровь и огонь души. Визир, понимающе усмехнулся. «Щенок!» С места мы сорвались одновременно и одновременно вскинули мечи. Столкновение, звон стали. Два удара сердца, и визир отшвырнул меня, ухмыльнулся. Слабак! Меч его размазался, проходя через движение умения. Мгновение, и на меня понеслась стена клинков, заставляя бешено заработать мечом, отбивая летящие в меня призрачные клинки. Время, которое я невольно дал визиру, он использовал на то, чтобы перейти к более высокому умению пути меча, влить в него больше огня души, сгущая и преобразуя. Когда я снес со своего пути последний меч стены клинков, визир уже закончил сплетать движение ветра клинков, и в мою сторону рванули сотни алых листьев. Мгновение я еще видел самодовольную усмешку визира, а затем поток листьев захлестнул меня, накрывая с головой. Если бы четвертое умение пути меча использовали в наказаниях, то выживать в них могли бы только великие паладины. Или те, кто пришел на наказание с мечом. Если визир думал, что сумеет уничтожить меня одним сильным ударом, то ошибался. Меч буквально размазался в моих руках, разрушая все, что неслось в меня и пропуская то, что не несло угрозы. Если визир думал, что сумеет выиграть, заняв меня спасением жизни, то ошибался. С каждым ударом сердца огонь души в моих жилах становился лишь горячей. Последний удар, сорвавшийся с клинка призрачный росчерк, смел в сторону последние листья ветра клинков, открывая визира. Он поджал губы, процедил. «Ты и сражаешься, точно так же, как эти протухшие выползни кровавые» как я раньше не обратил внимания на это сходство. Слова не мешали ему стремительно махать мечом, продолжая использовать умения меча и обрушивая их на меня. Но и хор в жилах уже сделал семь, а то и десять оборотов. Каждый мой удар сопровождался призрачной волной, каждый мой шаг приближал меня к визиру. Темная пелена устрашения рванула вперед, ударила визира, заставила его руки дрогнуть, ломая последовательность движений и позволяя мне приблизиться еще на один шаг. «Ты!» Что он хотел сказать, я так и не понял. «То, что я снова сражаюсь так же, как и кровавые воины?» «Неудивительно, если они украли это умение у дома Аскурида». Схватка замерла в равновесии. «Да, раньше я уже убивал великих паладинов» но никогда они еще не были такими опытными и такими сильными. Мне оставалось сделать шесть шагов, чтобы дотянуться клинком до визира, но каждая попытка шагнуть ближе заканчивалась для меня раной. Визир использовал одновременно два умения пути меча, сплетая их вместе ничуть не хуже Ития, телохранителя принцессы Леви, или отца. А я не мог стать быстрей, мышцы и так стонали от напряжения, двигая меч в моей защите. Каждый взмах моего клинка сметал со своего пути десятки призрачных и сгущенных образов мечей. Но их было сотни, а я один. Я шагнул вперед всего на пять, на ширину сапога, и тут же перестал успевать отбивать удары. Ветер клинков стегнул меня по рукам, плечам, лицу, рассекая кожу и обжигая болью. Удар сердца я пытался удержаться на месте, Преодолеть свою слабость, а затем шагнул назад. Не могу. Это не одна пропущенная капля дождя клинков от Ития. Тогда он даже не целил в меня. Она досталась мне случайно. Не спасет и то, что я уже возвышенный мечник. Шесть шагов через сотни призрачных мечей и алых листьев визира станут для меня смертельными. Я просто сам соберу все эти удары своим телом. Можно было бы попытаться использовать свой ветер клинков, но что делать со стеной алых листьев? Я еще не могу использовать два умения одновременно. На миг накатило ощущение свежести и тепла. Накатила и схлынуло. Я растянул губы в усмешке. «Мы молимся одним хранителем, визир. Твоя аура помогает и мне. Я исправлю эту ошибку». Призрачные мечи и алые листья пришли в движение, начали огибать меня, пытаться заключить в кольцо. Если они ударят еще и в спину, этого я точно не сумею отбить. Я дрогнул, сделал шаг назад, собираясь выбраться из ловушки, и... Тени, что до этого наблюдали за схваткой со стороны, вдруг многоголосо зашептали. «Господин! Господин, обрушьте на него тьму!» «Тьма, господин!» Я выплеснул из себя волну устрашения. Она коснулась визира, прошла сквозь него, но в этот раз у него даже не дрогнула рука. «Другая тьма, господин! Другая! Тьма вокруг! Тьма!» «То, что использовал на мне кровавый?» Я стиснул зубы, вновь выплеснул из себя тьму, постаравшись создать ее как можно больше, заставить не унестись прочь бесследно, а остаться здесь и заполнить пещеру. Несколько мгновений усилий, и тьма вдруг хлынула из меня огромной волной, мгновенно захлестнула пещеру, скрыла в себе теней, налетела стеной на визира. И визир, плетущий движение клинка, дрогнул. На миг завеса призрачных мечей и алых листьев замедлилась, ударила чуть в сторону от меня. Мгновенье слабости дорого обошлось визиру. Я уже был на расстоянии вытянутого клинка, рванув сначала назад и в сторону, уходя из фокуса его ветра клинков, а затем ринувшись к нему самому. И никакой стены алых листьев на моем пути уже не было». Визир, поглощенный моей тьмой, просто не видел, куда нужно было перенести удар. А мой меч уже тянулся к его горлу. Визир отбил его. Не знаю, каким чудом, но отбил. Может быть, вплотную к столь сильному идару эта моя тьма была не столь непроглядной, раз наши глаза встретились? Неважно. Я уже на расстоянии клинка. Визир пятился, я наседал на него». Я был быстрее и сильней. Ему, великому паладину меча, не хватало времени даже на то, чтобы выполнить первые два движения дождя алых листьев. Теперь ему только и оставалось, что отбивать мои удары. Мы словно поменялись местами. Первый пропущенный им удар вспорол ему плечо, даже не заметив третьего дара хранителей, прочности тела. Сколько кругов круговорота клинка я уже сделал. «Не помню, но ини от моих ног уже ползет по камням». По телу пробежала волна прохлады и свежести. Визир использовал ауру великого паладина, наплевав на то, что делает и меня сильней. Он желал спасти себя и думал, что это ему поможет. Но второй пропущенный ему удар рассек ему бедро, оставив вместо раны кусок льда, вырвав из визира крик». Мой меч не заметил и шестого дара хранителей, ауры защиты, что делало тела и даров, и доспехи простолюдинов крепче. Третий пропущенный удар снес голову визира с плеч. Я замер над его телом, глядя на ледяную коросту, запечатавшую поток крови и глупо ухмыляясь. Я снова убил великого паладина. И какого? Два умения пути меча одновременно — Одно из них было сгущено в образы сути умения. Даже стена не просто неслась от визира ко мне, а пыталась закружить вокруг меня, нанося удары со всех сторон. Клянусь хранителями, еще несколько лет, и визир бы получил право именовать себя клинком. Тьма сгустилась тенью, которая прошептала, «Господин, довольно, Берегите силы, они не бесконечны». Сообразив, о чем она, я попытался повлиять на заполнившую пещеру тьму. Она тут же послушно рванула ко мне, мгновенно втянувшись куда-то в грудь. И не сказать, что после этого видеть труп визира я стал лучше. Но стал видеть остальных теней, которых тьма скрывала в себе. И мне кажется, что они изменились за то короткое время, что я их видел. Только в чем? Облик? Тени, кажется, стали плотнее, стали больше похожи на силуэты людей. Разных людей. Помедлив, спросил. Выходит, что вы забрали эту тьму у кровавого и отдали мне? Ближайшая тень явственно кивнула. Вернули. Вор не имеет права пользоваться украденным. И какой запас этой тьмы вы забрали у него? Ответила другая тень, самая большая из них. Вам хватит еще на три таких схватки, господин. Ближайшая тень тут же добавила. А потом вы просто станете сильнее, господин, и сами вспомните, как создавать эту тьму. Я уточнил. Эту? Значит, есть еще и другие? Наверное, и есть. И какие? Мне показалось, что самая большая из теней шевельнулась, намереваясь ответить, но первой успела ближайшее. «Не помним, господин. Но мы помним, куда нужно идти, чтобы вернуть свои воспоминания». Их изменения и без того были странными. Но не принял ли я простое движение за желание ответить? Раньше они вообще шептали ответы на множество голосов. Жаль, не время на то, чтобы задавать вопросы. Хотя... Я криво ухмыльнулся и предложил. «Так идите и верните». «Чего замерли?» И невольно покачал головой. «Подумать только». Еще и половины года не прошло, как моим самым сильным желанием было выжечь из себя и хор Безымянного. А теперь я не только вовсю пользуюсь тенями и силой и хора Безымянного, но и всеми силами пытаюсь сделать все это сильней. Вот даже теней отсылаю за воспоминаниями». Тень явственно пожала плечами. «Это далеко. Да и мы существуем только, когда есть кровь из Курида, и не можем далеко от вас уходить. Это вы должны туда отправиться, господин». «Это я уже слышал. Место, где я должен узнать тайну создания драугров, в том числе. Не так давно я яростно отказался от этого предложения. Сегодня же». «Неожиданно ответил. Я подумаю над этим». И замолчал, не веря своим ушам. Вновь покачал головой. «Подумать только, куда я качусь и какие у меня теперь цели!» «Пустое. Для начала нужно закончить с этими реольцами. Хотя бы здесь, в охотничьих угодьях королевского рода. А потом...» «Потом! Раз уж нам обещали затем возвращение домой...» можно будет подумать и над предложением теней. Хотя каким образом я во время войны с Реолом хочу отправиться в путешествие к землям Павшего Королевства? Безумие, не иначе. Очнувшись от грез о будущем, я вспомнил о настоящем. О том, что я здесь вообще-то не один. Потребовал от ближайшей тени. Мои солдаты, где они? Они приближались к пещере? Они слышали, что здесь произошло? «Что-нибудь видели странное?» В том, что они будут молчать об убийстве визира, я не сомневался. Но вот будут ли они молчать, если увидели тьму, если услышали мое безумное бормотание самого с собой? И что они поняли из него? И снова я явственно заметил, как тени переглянулись, словно беззвучно разговаривая. Дальняя из них сорвалась с места, стремительно пересекла небольшую пещеру, стелясь над осеченным камнем, и скрылась в сияющем зеве выхода. Через несколько мгновений назад вернулись уже две тени. Одна из них скользнула ближе. «Господин, ваши люди здесь. Стоят в отдалении, занимаются ранами. Достаточно далеко, чтобы не разобрать ваших криков». Я с облегчением выдохнул. «Следи дальше». Даже не представляю, что бы я делал, если бы они видели тьму, ослепившую визира. Убил бы их? Не хочу даже отвечать на этот вопрос. Наклонившись к телу визира, с ран которого уже сошел лед, вынул из его руки меч, сорвал с пояса знак Гаекуджи, привесил рядом со своим. Помедлив, оттянул в сторону окровавленный халат, открывая грудь визира и небольшую подвеску. Слезы Амании слишком ценны, чтобы я бросил одну из них здесь. Выпрямился я без сожаления. Визир никогда не нравился мне. Не собираюсь я и хоронить его. Правда, у меня все равно остается еще одно дело. Голубая сталь меча показала мне мое лицо. На лбу, крайне от кровавого, добавилось еще несколько мелких рассечений. Пусть даже мои удары разрушили умение визира, но осколки все равно были опасны. Даже для Идара с четырьмя дарами. Хотя, конечно, я очень странный идар, но все же. Но плевать на эти раны, которые у меня сейчас по всему телу. Точно в центре лба, точно там, где и прошлый раз, горела отметка крови павшего предка. Если во время посвящения это была лишь крохотная точка, то сейчас это был полноценный ром размером с ноготь мизинца. И глупо думать, будто под цветом караза метка предка Ребела потускнеет и станет невидимой. Тени вернули мне то, что украдено? Я и вижу. Такое ощущение, что теперь уже они высосали хоры из кровавого воина и вернули именно его, а не какой-то там запас тьмы. Сколько лет было кровавому воину? Скольких он осушил за свою жизнь? И были ли среди них те, кто тоже нес кровь безымянного предка? Одни вопросы, на которые нет ответов. И которые мне не нужны. Мне важнее другое. Что мне делать с тем, что имею? Хотя здесь ответ есть. Одной рукой я сжимал свой, другой рукой поднял меч визира. Теперь он будет мне зеркалом. Удар сердца понес кровь по жилам, и я привычно добавил к ней жар души. Несколько мгновений, и жар души достиг руки, добрался до меча, проводника внутренних техник. Но не сорвался с него призрачным образом клинка, не засиял аурой меча, а принялся неторопливо тлеть в нем, разгоняя сумрак пещеры. Любой дар, идущий по пути меча, В десятки раз опаснее, чем простолюдин, просто взявшийся за меч. Голубая сталь меча с усилием, но взрезала кожу лба, преодолела защиту третьего дара хранителей. Немного старания, немного крови, немного боли, и метка павшего предка лежит у меня на ладони. Вместе с куском кожи. К счастью, в кости лба метка не сияла. «Из пещеры я вышел, обмотав лоб шелковой лентой, которую вырезал из халата визира».